Глава двадцать пятая. Конец весны незаметно перетек в начало лета, и Стиви наслаждалась осознанием того, что у нее действительно что-то получается. Бизнес был оживленным, ее постоянные клиенты приходили по утрам, а в течение дня к ним присоединялись любители пеших прогулок и путешественники. Она начала предлагать закуски в дополнение к тортам и пирожным и как раз готовила партию чечевицы и пирожков, когда услышала резкий голос. «Слишком много сахара. Вот в чем проблема. Я не понимаю, зачем мы сюда ходим?» Стиви отложила скалку и подошла ближе к двери. Сквозь щель она увидела знакомую компанию женщин за столиком в одном из эркеров. Они посещали кондитерскую каждый вторник и четверг после школьных занятий и обычно брали по кусочку торта и кофе. Кроме той, что сейчас высказалась. Она брала зеленый чай и... и всегда воротила нос от аппетитного разнообразия вкусностей на витрине. «Потому что больше некуда пойти», — робким голосом предположила одна из женщин. «Глупости. Я уверена, что есть другие, более подходящие места». «Сафрон здесь очень нравится», — сказала другая. «Я привожу ее по субботам, чтобы побаловать, когда забираю мясо из лавки». «Все дети любят сахар, если им разрешают». Голос был язвительным. «Неудивительно, что они вырастают толстыми и вялыми». Стиви попятилась, пытаясь разглядеть маму Сафрон. Женщина выглядела огорченной, как будто ее только что отчитала властная директриса. «Я не имею в виду ваших детей», — добавила несносная мамаша. «В ее голосе было столько сахара, что хватило бы на десятиярусный свадебный торт». «Я имею в виду всех детей. Я никогда не даю своим ничего ненатурального». И уж тем более не даю то, в чем содержится белая смерть. Глаза Стиви чуть не выскочили из орбит. «Белая смерть?» Она искренне надеялась, что несносная мамаша не дает своим детям наркотики. «О, женщина имела в виду сахар», поняла Стиви, покачав головой. «Действительно, белая смерть. Как смешно. Сладкое время от времени никому не повредит». Однако Стиви должна была признать, что в отношении ее продукции трудно придерживаться этого правила. Она была слишком хороша, чтобы не делиться своим талантом. Кассандра намеренно не вмешивалась в разговор, заметила Стиви, спокойно принимая заказы и подавая напитки. Но Стиви видела, каких усилий ей это стоило, потому как затвердела челюсть подруги и напряглись ее плечи. «Я бы и близко не подпускала своих детей к этому месту!» «Это так же плохо? Как заставлять их есть фастфуд?» Несносная мамаша бросила презрительный взгляд на одну из матерей, которая наклонила голову и, казалось, находила содержимое своей кофейной чашки чрезвычайно увлекательным. Ну, ведь это было только один раз, правда, Беф?» сказала рубкая мама той, которую только что так резко осудили. «Я уверена, что ты больше никогда так не поступишь». Беф решительно покачала головой. «Это был единичный случай. День рождения кузины. С игровой зоной. Я не могла отказать. Кроме того, Клоду очень не понравилось. Он съел одну чипсину, простите, жареную картошку, а остальное оставил». Даже Стиви, стоя за кухонной дверью, могла сказать, что Беф жжет сквозь свои идеальные, как у дантиста, тревожно белые зубы. Она была уверена, что ребенок съел все до последней крошки и потребовал еще». Не то чтобы Стиви одобряла фастфуд, хотя она сама была неравнодушна к определенной пицце, особенно когда ее доставляли прямо к ее двери, и ей не нужно было вылезать из пижамы и идти за ней. Но время от времени такое можно себе позволить. «Ты же не собираешься это есть?» – прорычала несносная мамаша. Стиви прищурилась, пытаясь понять, что имела в виду женщина. А говорила она о религиозе – Два яруса нежных, как перышко, заварных пирожных, каждое из которых было наполнено шоколадным кремом и обильно полито кремом ганаш, тоже шоколадным. Завершала все башенка глазури из сливочного крема. Что с ними может быть не так? Женщина, которой до сих пор удавалось избежать внимания несносной мамаши, уставилась в свою тарелку. Бедняжка была похожа на кролика, попавшего в свет фар. Вы бы лучше потребляли меньше калорий, не так ли? Несносная мамаша была самой стройной из этой небольшой группы и явно гордилась этим фактом. Макияж ее был совершенен, как будто она собиралась на заседание совета директоров. «Может, так оно и было», — подумала Стиви. Возможно, отвозя детей в школу и забегая на минутку к друзьям, хотя Стиви не была уверена, что остальные считают ее другом, если судить по языку их тел. Она предваряла день, наполненный важными деловыми решениями и встречами. Несносная мамаша повернулась к Кассандре. «У вас есть что-нибудь без глютена? О, и я не хочу, чтобы в нем был рафинированный сахар». «Попробуйте одну из наших соленых булочек», — предложила Кассандра обманчиво приятным голосом. Стиви пожалела, что не видит лица своей помощницы — Она бы поставила любые деньги на то, что на нем была нарисована фальшивая улыбка. Из чего она сделана? Степень подозрительности в голосе несносной мамаши была не больше, чем если бы Кассандра предложила ей съесть крысиный яд. О, нет! Кстати, о нежелательных вредителях. Стиви заметила, как Пегги пробирается по кондитерской, нацелившись на свое любимое место на подоконнике. По меньшей мере, пять раз в день Стиви или Кассандре Приходилось снимать кошку с подоконника и возвращать ее наверх. Стиви так и не выяснила, как кошка убегала из квартиры, но она знала, что животные не должны находиться в местах, где готовят и подают еду. Сделав глубокий вдох, Стиви вошла в магазин, смахивая с рук муку. «Здравствуйте. Я Стиви, хозяйка. Могу сказать, что в своих блюдах я использую самые свежие ингредиенты. Пикантные булочки — отличный выбор». Без глютена, а сыр местный, острый и насыщенный. Несносная мамаша вздрогнула. «Вы сказали сыр? Я хочу, чтобы вы знали, что у меня непереносимость лактозы. Вы пытаетесь меня убить?» «Я пытаюсь нарастить немного мяса на твои тощие кости», хотела сказать Стиви, понимая, что при ближайшем рассмотрении стройность, которую она заметила издалека, больше напоминала скелетура, чем модель вог. Этой женщине не помешала бы чертовски хорошая еда. «Должна признать, это немного сужает круг», — сказала Стиви. «Как насчет шоколадно-орехового шарика?» «Извините, думаю, шоколад содержит сахар». Несносная мамаша сделала замечание резко, а затем посмотрела на спутниц с торжествующей ухмылкой. Стиви сузила глаза. Игра началась. Она прекрасно знала, что у некоторых людей есть ограничения в питании, и экспериментировала с различными рецептами, ориентированными именно на этот рынок. Шоколадно-ореховые шарики появились в продаже только этим утром, и на них была четкая маркировка. Если бы несносная мамаша сошла со своего пьедестала и потрудилась ее прочитать... «Они сделаны из сырого органического какао-порошка», — сказала Стиви. «Сладость им придает измельченный кокос, а вместо молочного масла я использую миндальное». «Шарики не содержат глютена, сахара и молочных продуктов. Возьмите один домой». «На самом деле, почему бы всем вам, дамы, не попробовать?» С этими словами Стиви подошла к прилавку и набрала горсть маленьких темно-коричневых шариков. Выглядели они не очень презентабельно, поэтому Стиви добавила щедрую порцию сливочного греческого йогурта. «Пожалуйста, дамы». Она поставила тарелку в центр стола. «Они выглядят прекрасно». сказала женщина с религиозой, стоящая перед ней. Две другие робко смотрели на тарелку, ожидая, когда несносная мамаша сделает первый шаг. «Ешьте, если хотите», сказала она своим спутницам. «Я буду пить зеленый чай». «Это...» Она сделала драматическую паузу. «Выглядит очень калорийным». Стиви отвернулась от стола и закатила глаза. Некоторым людям просто невозможно угодить. «Я возьму, если они не хотят», – раздался голос в углу. Стиви оглянулась и увидела Бетти, которая с голодным видом разглядывала шоколадные шарики. «Я положу вам порцию», – предложила Стиви и нырнула за прилавок. Кассандра стояла к ним спиной и делала вид, что увозится с Берти. «Ты должна подать той ужасной женщине тарелку свежего воздуха», – пробормотала она. «Скажи ей, что это новый рецепт». «Тихо, прекрати». «Ты можешь взять Пегги, пока я отнесу Бетти тарелку ореховых шариков?» «И перестань смеяться», — добавила Стиви. «Это не смешно». Стиви не знала, жалеть ли несносную мамашу раздражаться из-за нее или смеяться над ней. Кассандра спокойно вздохнула и расправила плечи, а затем обратилась лицом к комнате. «Я не вижу Пегги», — сказала она после паузы. Она направилась к своему любимому месту на подоконнике. «Поторопись». «Я не хочу дать несносной мамаше повод!» Кассандра бросила на Стиви забавный взгляд. «Несносная мамаша? Как ты ее называешь?» фыркнула Кассандра. «Это Олегра Джонсон, и она отвратительная штучка. Но ты отлично с ней справилась!» Она посмотрела на подоконник. «Я все еще не вижу Пегги». Стиви ее тоже не видела, и пока она относила шарики быти, осматривала кондитерскую на ходу. Не найдя никаких следов кошки, она вздохнула с облегчением. Должно быть, она вернулась в квартиру. «Один совет», — сказала Бетти, набрав полный рот десерта и закрыв глаза от восторга. «Не позволяй нытикам доводить тебя. Всем не угодишь, а этим...» — дернула она головой в сторону квартета. «И подавно. Милая, это действительно очень вкусно». «Спасибо», — сказала Стиви. «Я рада, что вам нравится». «Вы не понимаете, что теряете», — сказала Бетти, помахивая ложкой перед группой матерей. «Это чертовски великолепно!» Аллегра Джонсон вздернула нос и отвернулась от Бетти, а та, которую звали биф подняла ложку, чтобы попробовать шоколадно-ореховые шарики, но быстро опустила ее, поймав взгляд Олегры. «Еще один совет», — сказала Бетти, набирая вторую порцию. «Смени название». «Шоколадно-ореховые шарики вызывают в моей голове самые разные образы». Стиви покраснела. «Господи, Бетти была права, и подростки, которые иногда приходили сюда после школы, могли бы такое устроить с этим десертом». О чем она только думала. «Спасибо». Стиви похлопала Бетти по плечу. Она отступила и что-то издала возмущенный вопль. Стиви вскрикнула, точно зная, что это за звук. И оглянулась, увидев, как в дверь кухни протискивается гладкая черная фигура. Стиви успела рассмотреть ее хвост, прежде чем Пегги взбежала по лестнице. Проверяя, не заметил ли кошку кто-нибудь из клиентов, Стиви была обескуражена яростным взглядом Олегры.